Кто убил Боба Тила? Вчера вечером убили Тила. Старик, начальник Сан-Франциского отделения соскнова агентства Continental, произнес это, не глядя на меня. Голос старика мягкий, как и улыбка, ничего не говорило о смятении в его душе. Я молчал, дожидаясь, что он скажет дальше. Но не потому, что эта новость оставила меня равнодушным. Я любил Боба Тила, его любили мы все. В агентство он пришел два года назад, прямо из колледжа. И уж кто-кто, а этот стройный, широкоплечий парень обладал задатками блестящего детектива. Для того, чтобы научиться первым принципам сыскной работы, двух лет маловато. Но Боб Тилл с его зорким взглядом, крепкими нервами, холодной головой и пылким интересом к работе был уже недалек от совершенства. Я испытывал к нему почти отцовские чувства, так как большую часть начального обучения он проходил у меня. Продолжая, старик не смотрел в мою сторону. Обращался к открытому окну сбоку. Он получил две пули в сердце из пистолета 32-го калибра. Его застрелили за рядом досок с указательными надписями на пустыре в северо-западном углу Хайды и Эдди-стрит вчера вечером, примерно в 10 часов. Тело обнаружил патрульный полицейский. В начале 12-го. Пистолет валялся примерно в 15 футах. Я поговорил с этим патрульным и сам осмотрел место происшествия. Дождь вчера ночью уничтожил все следы, какие могли быть на земле. Однако по состоянию одежды, тела и положению тела могу сказать, что борьбы не было, что он был убит на том месте, где его обнаружили что его не привезли туда после убийства. Лежал он за досками с указательными надписями футах в тридцати от тротуара. В руках у него ничего не было. Выстрелы были произведены почти в упор. Вспышки опалили пиджак. Сцену убийства, очевидно, никто не видел. Выстрелов не слышал. Ветер и дождь, видимо, вынуждали людей сидеть дома и заглушили выстрелы пистолета 32-го калибра, и без того не особенно громкие. Старик начал постукивать карандашом по столу. Это негромкое щелканье действовало мне на нервы. Вскоре оно прекратилось, и он продолжал. «Тилл вел слежку за Хербертом Уитекром в течение трех дней». Витакер один из партнеров в фирме Огберн и Витакер, занимающейся миллиорацией ферм. У них есть земельные опционы на большой территории в нескольких недавно орошённых районах. Огберн занимается торговыми сделками, Витакер прочими делами, в том числе и бухгалтерией. На прошлой неделе Огберн обнаружил, что его партнер делал в книгах ложные записи. Там указаны платежи за землю, но Огберн выяснил, что этих платежей не было. Он считает, что Уиттекер похитил где-то около 150 или 250 тысяч долларов. Три дня назад он пришел ко мне, рассказал все это и попросил устроить за Уиттекером слежку в попытке узнать, что он сделал с похищенными деньгами». Фирма их представляет собой партнерство, и, разумеется, партнера нельзя преследовать в уголовном порядке за хищение денег фирмы. Поэтому Окберн не мог потребовать ареста партнера. Но надеялся обнаружить деньги и вернуть их, возбудив гражданский иск. Кроме того, опасался, что Витакер может скрыться. И отправил тело следить за Витакером, предположительно не знавшим о подозрениях партнера. Теперь отправляю тебя найти Витакра. Я твердо намерен найти его и добиться обвинительного приговора, даже если придется забросить остальные дела и поручить всем оперативникам заниматься этим в течение года. Рапорты тела можешь взять в канцелярии. Держи меня в курсе дела». Все это в устах старика значило больше, чем написанная кровью клятва обычного человека. В канцелярии я нашел два рапорта Боба. За последний день рапорта, естественно, не было. И Боб не стал бы писать его, пока не закончил бы вечернюю работу. С первого рапорта уже была снята копия и отправлена Огберну. Машинистка перепечатывала второй. Боб описывал в рапортах Уитекра как человека примерно 37 лет, с каштановыми волосами, карими глазами. Нервозным поведением, гладко выбритого, с обычным цветом лица и маленькими ступнями, ростом примерно 5 футов 8 дюймов, весом около 150 фунтов. Одетого модно, но не броско. Жил Уиттекер с женой в квартире на Гао-стрит. Детей у них не было. Огбер написал миссис Уитакер как невысокую пухлую блондинку, чуть моложе 30. Те, кто помнит это дело, поймут, что названия города, сыскного агентства и фамилии причастных людей изменены. Но поймут и то, что я остался верен фактам. Некоторые имена важны для ясности, и в тех случаях, когда употребление подлинных имен может причинить неловкость или даже страдания, псевдонимы – наилучшая альтернатива. Следя за Витекром, Боб не узнал ничего, что помогло бы найти похищенные деньги. Витекер, очевидно, занимался обычными делами. Боб не замечал, чтобы он делал что-то подозрительное. Однако Витакер оказался нервозным. Часто останавливался и озирался, очевидно подозревая, что за ним следят, но не будучи уверенным в этом. В нескольких случаях Бобу приходилось прекращать слежку, чтобы не быть узнанным. В одном из таких случаев, ожидая возле дома Витекера его возвращения, Боб видел миссис Уитекер, или женщину, соответствующую описанию Огберна, уезжающей на такси. Боб не пытался следовать за ней, но записал номер машины. Прочтя и почти выучив наизусть эти рапорты, я вышел из агентства и отправился в контору Огберна и Уитекра в паккарт билдинге «Стенографистка проводила меня в обставленный со вкусом кабинет, где Огберн подписывал за письменным столом письма. Он предложил мне стул. Я представился ему, человеку лет 35, среднего роста, с прилизанными каштановыми волосами и раздвоенным подбородком, которые ассоциируются у меня с ораторами, юристами и торговцами». «Ах, да!» — сказал он, отодвинув письма. Его живое умное лицо просияло. «Обнаружил мистер Тил что-нибудь?» «Мистера Тила застрелили вчера вечером». Он тупо посмотрел на меня большими карими глазами и повторил. «Застрелили?» «Да», — ответил я и рассказал ему то немногое, что было мне известно. «Не думаете вы...» — начал было он, когда я закончил. Потом умолк. «Не думаете, что это мог сделать Херб?» «А как думаете вы?» «Я не думаю, что Херб мог совершить убийство. Последние несколько дней он нервничал, и я начал думать, он заподозрил, что я узнал о хищениях. Но не верю, чтобы пошел на такую крайность, даже если б узнал, что мистер Тилл следит за ним. Право, не верю. Допустим...» «Предложил я, что вчера Тил узнал, куда он дел похищенные деньги. А Уитакер потом узнал, что Тил это знает. Не думаете, что в подобных обстоятельствах Уитакер мог его убить?» «Не исключено», — неторопливо ответил Окберн. «Но мне не хочется так думать. В минуту паники Херп мог на это пойти, но, право, не думаю, что пошел». Когда вы последний раз видели его? Вчера мы провели почти весь день вместе в этом кабинете. Он ушел домой без нескольких минут шесть. Ну а потом я разговаривал с ним по телефону. Он позвонил мне домой в начале восьмого, сказал, что едет ко мне, хочет сообщить кое-что. Я подумал, что Херб собирается признаться в своей бесчестности. И может, мы сможем разобраться с этим злосчастным делом. Его жена позвонила около десяти, и она попросила его привезти что-то из центра города, когда он отправится домой. Но, разумеется, дома его не было. Я весь вечер ждал его. Но Херб не... Огберн запнулся, умолк. Лицо его побледнело. «Господи! Я уничтожен!» Негромко произнес он, словно только что осознал свое положение. Херб исчез. Деньги исчезли, трехлетняя работа пошла на смарку. А я юридически в ответе за каждый похищенный им цент. Господи! Он посмотрел на меня. Взгляд его выражал мольбу о возражении. Но я мог лишь заверить его, что для розыска у Итекра и денег будет сделано все возможное. И оставил его отчаянно пытавшимся дозвониться своему адвокату. Из кабинета Окберна я отправился на квартиру Уитекра. Свернув на Гау стрит увидел рослого нескладного человека, поднимавшегося по ступеням в этот дом, и узнал в нем Джорджа Дина. Спеша присоединиться к нему, я пожалел, что это дело поручили ему, а не кому-то другому из группы расследования убийств. Дин неплохой человек, но с ним работается хуже, чем с другими. Никогда не знаешь, не скрывает ли он каких-то важных сведений, чтобы в конце Джордж Дин блистал, как толковый сыщик. Работая с таким человеком, привыкаешь к этой мысли, что не способствует совместной работе. Я вошел в вестибюль, когда Дин нажимал кнопку звонка в квартиру Уитекра. «Привет», — сказал я. «Ты работаешь по этому делу?» «Угу». «Что тебе известно?» «Ничего, я только что получил задание». Парадная дверь, щелкнув, открылась, и мы вместе пошли к квартире Уиттекера на третьем этаже. Пухлая блондинка в светло-голубом халате открыла дверь квартиры. Она была довольно хорошенькой на круглолицей флегматичный манер. «Миссис Уиттекер?» — спросил Дин. «Да». «Мистер Уиттекер дома?» «Нет, утром он уехал в Лос-Анджелес», — ответила она, и выражение ее лица было правдивым. «Знаете, где мы можем связаться с ним там?» «Может быть, в отеле «Амбассадор», но, думаю, он вернется завтра или послезавтра». Дин показал женщине полицейский значок. «Мы должны задать вам несколько вопросов», — сказал он ей, и она, не выразив удивления, — Открыла дверь пошире и впустила нас. Повела в кремовую с голубым гостиную, где мы взяли по стулу. Она села на большую голубую скамью с высокой спинкой, лицом к нам. «Где был ваш муж вчера вечером?» — спросил Дин. «Дома? Что?» В ее больших голубых глазах сквозило легкое любопытство. «Весь вечер?» «Да, погода была дрянная, дождливая. А что?» Она перевела взгляд с Дина на меня. Дин обратил ко мне глаза, и я кивнул в ответ на вопрос, который прочел в них. Миссис Уитекер, сказал он без обиняков, у меня есть ордер на арест вашего мужа. На арест? За что? За убийство. Убийство? Это был сдавленный вопль. Вот именно, совершенное вчера вечером. Но. Но я же сказала вам! Что он был, а Огберн, сказал мне, перебил я, подавшись вперед, что вы вчера вечером звонили ему домой спрашивали, нет ли там вашего мужа. Она тупо смотрела на меня около 10 секунд, потом рассмеялась с звонким смехом, словно стала жертвой незначительной шутки. «Ха, ваш верх! сказала она, и в голосе ее не было ни стыда, ни униженности. Ну так слушайте. Тут веселость ее исчезла. Я не знаю, что сделал Херп, не знаю, в каком нахожусь положении и не должна бы говорить с вами, пока не увижусь с адвокатом. Но хочу избежать всех неприятностей, каких можно. Если скажете мне, что к чему, дав честное слово, может, я расскажу вам, что знаю, если только мне что-то известно. То есть, если откровенность хоть как-то облегчит мое положение, Если сможете убедить меня, что это так, то, может, я стану говорить, если только что-то знаю. Это представлялось справедливым, хотя и слегка удивительным. Очевидно, эта пухлая женщина, способная лгать с видом полной искренности и смеяться, когда ее уличат в лжи, не интересовалась почти ничем, кроме собственного благополучия. «Скажи в чем дело?» — обратился ко мне Дин. Я выпалил все разом. Ваш муж какое-то время подделывал бухгалтерские книги и нагрел партнера на 250 тысяч долларов до того, как Окберн это заметил. Тогда он нанял детектива для слежки за ним, пытаясь отыскать похищенные деньги. Вчера вечером ваш муж завел человека, который вел слежку на пустырь, и там застрелил его. Ее лицо задумчиво сморщилось. Она машинально потянулась к пачке сигарет популярной марки, лежавшей на столе возле скамьи, и протянула ее Дину и мне. Мы покачали головами. Она взяла сигарету в рот, черкнула спичкой, а подошву туфли прикурила и уставилась на тлеющий огонек. Наконец пожала плечами. Лицо ее прояснилось, и она подняла взгляд на нас. «Ладно», — сказала она. «Я не получила ничего из этих денег". И нужно быть дурой, чтобы страдать из-за херба. Он был неплохим, но если удрал и бросил меня, нет смысла навлекать из-за этого на себя неприятности. Ну так вот, я не миссис Виттекер, разве что только в списке жильцов. Мое имя Мэй Лэндис. Настоящая миссис Виттекер, может быть, существует, может быть, нет. Не знаю. Мы с хербом прожили здесь немногим больше года. Примерно с месяц назад Херб начал становиться беспокойным, нервным, еще сильнее, чем обычно. Сказал, что у него деловые осложнения. Потом, несколько дней назад, я обнаружила, что его пистолет исчез из ящика стола, где хранился с тех пор, как мы поселились здесь, и что Херб носит его с собой. Я спросила Херба, зачем? Он ответил, что за ним как будто следят и спросил меня, не видела ли я кого-нибудь болтающегося поблизости, словно наблюдая за нашим домом. И ответила, что нет, подумала, что он помешался. Позавчера вечером он сказал мне, что попал в беду, и, возможно, будет вынужден уехать, что не может взять меня с собой, но оставит достаточно денег, чтобы какое-то время жить. Казался взволнованным. Уложил чемоданы на тот случай, если они срочно понадобятся. Сжег все свои фотографии, множество писем и бумаг. Если хотите обыскать его чемоданы, они все еще стоят в спальне. Когда вчера вечером Херп не вернулся домой, у меня возникло подозрение, что он удрал без чемоданов, ничего не сказав мне. Тем более не дав никаких денег. Оставив меня всего с двадцатью долларами и почти без вещей, которые можно отдать в заклад. А через четыре дня нужно платить за квартиру. Когда вы последний раз видели его? Вчера вечером, часов в восемь, он сказал, что поедет к мистеру Огберну домой обговорить кое-какие дела, но туда не поехал. Я это знаю. У меня кончились сигареты, и я люблю эликсир рашн, а здесь, на окраине, их не купишь, поэтому позвонила мистеру Огберну, чтобы он попросил Херба захватить этих сигарет по пути домой. А мистер Окберн сказал, что его там не было. «Давно вы знаете Уитакра?» — спросил я. «Что-то около двух лет. Кажется, познакомилась с ним на одном из приморских курортов. Есть у него какие-то родственники?» «Насколько мне известно, нет. Я многого не знаю о нем. Ах да, знаю, что он сидел три года в орегонской тюрьме за подлог. Он сказал мне об этом как-то вечером, когда был пьян. Отбывал срок под фамилией Барбер, Барби или что-то в этом роде. Сказал, что теперь живет честно. Дин достал небольшой автоматический пистолет, выглядевший довольно новым, несмотря на налипшую грязь. И протянул женщине. «Видели когда-нибудь эту вещь?» Женщина кивнула белокурой головой. «Да, это пистолет Херба. Или точно такой же». Дин спрятал пистолет обратно в карман. И мы поднялись. «В каком я теперь положении?» спросила женщина. «Не посадите меня под замок, как свидетельницу, а?» «Нет-нет», — заверил ее Дин. «Оставайтесь там, где вас можно будет найти, если потребуется. И вас не будут беспокоить. Не представляете, куда мог податься Уитекер?» «Нет». «Мы хотели бы осмотреть квартиру. Вы не против?» «Осматривайте», — предложила она. «Переворошите все, если хотите. Я во всем иду вам навстречу». Мы переворошили почти все, но не нашли ничего заслуживающего внимания. Сжигая вещи, которые могли его выдать, Витекер хорошо поработал. «Были у него снимки, сделанные профессиональным фотографом?» — спросил я перед уходом. «Насколько я знаю, нет». — Дадите нам знать, если узнаете или вспомните что-то такое, что может помочь нам. — Непременно, — искренне ответила она, — непременно. Мы с Дином молча спустились на лифте и вышли на Гаус — Что думаешь обо всем этом, а? — спросил я. — Хитрая штучка, а? — усмехнулся Дин. — Интересно, много ли она знает? Она опознала пистолет, сказала о сроке за подлог но это мы все равно бы узнали. Если она умна, она рассказала бы нам все, что мы сами можем выяснить, и это придало бы больше веры другим ее показаниям. Как думаешь, умна она или глупа? Не будем строить догадки, ответил я. Устроим слежку за ней. Будем проверять ее почту. Я знаю номер такси, в котором она ехала два дня назад. Наведем и тут справки. На углу из аптеки я позвонил старику, попросил его отправить двух ребят для наблюдения за Мэй Лэндис и ее квартирой днем и ночью. А также попросил почтовое ведомство сообщать нам, если она получит письма, адресованные Уитекру. Сказал, что отправляюсь к Окберну. Возьму образцы почерка беглеца для сравнения с почтой этой женщины. После этого мы с Дином стали искать такси, в котором, как видел Боб Тилл, Уезжала эта женщина. Через полчаса в конторе таксомоторной компании сообщили нам, что она вышла у дома номер такой-то на Гринвич-стрит. Мы отправились по этому адресу. Это был ветхий дом, разделенный на унылые мрачные квартиры. В цокольном этаже мы нашли его владелицу, тощую, одетую в грязное серое платье женщину с жестким тонкогубым ртом и светлыми недоверчивыми глазами. Она сильно раскачивалась в скрипучем кресле качалки, штопала пару комбинезонов. Трое грязных детей носились со щенком-дворняшкой по всей комнате. Дин показал женщине полицейский значок и сказал, что мы хотим поговорить с ней наедине. Она поднялась, выгнала наружу детей со щенком, а потом встала лицом к нам, уперев руки в бедра. «Но... что вам нужно?» — недовольно спросила она. «Мы хотим получить сведения о ваших жильцах», — ответил Дин. «Расскажите о них. Что о них рассказывать?» Голос ее был бы чересчур грубым, даже не будь она в раздражении. «Что, по-вашему, я могу рассказать о них? За кого вы меня принимаете? Я не суюсь в чужие дела». Никто не может сказать, что у меня неприличный. Нам это ничего не давало. «Кто живет в первой квартире?» Спросил я. «Отцы. Старик со старухой и их внуки. Если вы знаете о них что-то дурное, то это не знает никто, проживший рядом с ними десять лет». «Кто во второй?» «Миссис Годман и ее сыновья Фред и Фрэнк. Они здесь уже три года и...» Я вел эту женщину от квартиры к квартире пока мы не достигли одной на втором этаже, которая не вызвала столь уж сурового обвинения в моей глупости подозревать в чем бы то ни было ее обитателей. Там живут кверки. Теперь она лишь хмурилась, хотя до этого вела себя бесцеремонно. И они приличные люди, если хотите знать мое мнение. Давно они здесь? Полгода или дольше? Как он зарабатывает на жизнь? Не знаю. Угрюма. Может быть разъездами? Сколько человек в семье? Только он и она, и они приятные тихие люди. Как он выглядит? Как обыкновенный мужчина. Я не детектив, не вглядываюсь людям в лица и не сую нос в их дела. Я не... Сколько ему лет? Где-то между 35 и 40, если он не младше или не старше. Высокий он или низкий? Не такой низкий, как вы, и не такой высокий, как этот человек с вами. Она перевела презрительный взгляд с моей низкой, грузной фигуры нарослого Дина. И не такой толстый, как каждый из вас. Есть у него усы? Нет. Волосы светлые? Нет. Торжествующие. Темные. Глаза тоже темные. Как будто. Стоявший в стороне, Дин посмотрел на меня через плечо женщины произнес одними губами. Витакер. А миссис Кверк, как она выглядит, продолжал я. У нее светлые волосы, она невысокая, полная и как будто моложе тридцати. Мы с Дином удовлетворенно кивнули друг другу. Было очень похоже, что это Мэй Лэндис. — Они много бывают дома? — спросил я. — Не знаю! — угрюмо проворчала эта тощая женщина. И я понял, что знает. Поэтому ждал, глядя на нее. И вскоре она нехотя добавила. «Думаю, появляются там редко, но не уверена». «Я знаю», — отважился сказать я, «что они бывают дома очень редко. Только в дневное время. И вы это знаете». Она не стала отрицать этого, поэтому я спросил. «Сейчас они там?» «Не думаю, но возможно». «Давай заглянем туда» предложил я Дину. Он кивнул и сказал женщине. «Проводите нас к их квартире и отоприте нам дверь». «Нет!» — резко ответила она. «Вы не имеете права входить в жилище людей, если у вас нет ордера на обыск». «Есть он у вас?» «У нас ничего нет», — Дину усмехнулся ей. «Но можем раздобыть сколько угодно ордеров, если хотите задать нам такие хлопоты». Вы содержите этот дом, вы можете зайти в любую из квартир в любое время. И можете взять с собой нас. Проводите нас туда, и мы оставим вас в покое. Но если собираетесь задать нам кучу хлопот, то рискуете попасть в сообщницы этих кверков. И, может быть, оказаться с ними в одной камере. Подумайте над этим. Она подумала. Потом, брюзжа и ворча, повела нас в квартиру кверков удостоверилась, что их нет дома и впустила нас. Квартира состояла из трех комнат, ванной и кухни. Была обставлена на убогий манер, к чему подготовил нас ветхий вид здания. В этих комнатах мы нашли несколько предметов мужской и женской одежды, туалетные принадлежности и прочее. Но там не было примет постоянного проживания. Ни картин, ни... Ни диванных подушек, ни прочих личных вещей, которые обычно бывают в домах. Кухней, видимо, давно не пользовались. Сосуды из-под кофе, чая, пряности и муки были чистыми. Кое-что означали две обнаруженные нами вещи. Горстка сигарет эликсир рашен на одном из столов и новая коробка патронов 32-го калибра, откуда было взято 10 штук в одном из ящиков комода. «На протяжении обыска домовладелица вертелась возле нас. Ее светлые глаза были колючими, любопытными. Но потом мы выгнали ее, сказав, что законно это или нет, мы на время занимаем квартиру». «Это наверняка убежище Уитекра и его женщины», сказал Дин, когда мы остались вдвоем. «Вопрос только в том, собирался ли он тут скрываться или просто готовился здесь к бегству». Думаю, будет лучше всего, если капитан отправит сюда человека, чтобы он сидел здесь днем и ночью, пока мы ищем братца у Витекра. Это будет самым надежным, согласился я. И мы пошли к телефону в гостиной, чтобы это устроить. После того, как Дин окончил разговор, я позвонил старику, чтобы узнать, не обнаружилось ли что-то новое. «Ничего нового нет», — сказал он. «Как дела у тебя?» «Неплохо». Возможно, вечером у меня для вас будут новости. Взял ты у Огберна образцы почерка у Итекра или поручить это кому-то другому? Возьму сегодня вечером, пообещал я. Я потратил десять минут, пытаясь дозвониться Огберну в контору. Потом взглянул на часы и увидел, что уже начало седьмого. Нашел номер его домашнего телефона в справочнике и позвонил туда. «Есть у вас дома что-нибудь, написанное Уитекром?» — спросил я. «Мне нужно несколько образцов его почерка. Хотел бы взять их сегодня вечером, хотя, если необходимо, могу подождать до завтра». «Кажется, здесь есть его письма. Если приедете сейчас, отдам их вам». «Буду через пятнадцать минут», — сказал я. «Еду к Окберну», — сказал я Дину, — за образцами почерка Витекра а ты подожди, пока из управления не приедет человек для надзора за квартирой. Как только освободишься, встретимся у стейца. Там поедим и составим планы на вечер». «Угу», — проворчал он, устраиваясь поудобнее в кресле и кладя ноги на другое. Когда я приехал к Окберну, он одевался и, впуская меня, повязывал галстук. «Я нашел довольно много писем, Херба», — сказал он, когда мы вошли в его спальню. Я просмотрел пятнадцать или больше лежавших на столе писем, выбрал, какие захотел, а Огберн тем временем продолжал одеваться. «Как идут дела?» — спросил он вскоре. «Так себе. Не узнали ничего способного помочь?» «Нет, однако несколько минут назад случайно вспомнил, что Херб часто бывал в Миллс-Билдинге. Я не раз видел, как он входит и выходит» но не придавал этому никакого значения. Не знаю, важно это или... Я подскочил со стула. — Все ясно, — воскликнул я. — Можно позвонить по вашему телефону? — Конечно. Он в коридоре возле двери. Окберн удивленно посмотрел на меня. — Это телефон-автомат. У вас есть пятицентовая монета? — Есть, — ответил я, выходя из спальни. — Выключатель рядом с дверью, — крикнул он вслед мне. Если вам нужен свет. Как думаете? Но я не остановился, чтобы дослушать его вопрос. Я шел к телефону, нащупывая в карманах пятицентовик. И в торопях уронил монету. Не случайно. У меня было наитие, которое требовалось отработать. Монета покатилась по ковровой дорожке. Я включил свет, нашел монету и позвонил по номеру Кверков. Хорошо, что стал действовать по этому наитию. Дин был все еще там. «В этой квартире нечего делать», — сказал я. «Отправь домовладелицу в управление и забери эту Лэндис. Я встречусь с тобой там, в управлении». «Ты это всерьез?» — громко спросил он. «Почти», — ответил я и повесил трубку. Я выключил свет в коридоре. И, насвистывая, пошел обратно в ту комнату, где оставил Окберна. Дверь была чуть приоткрыта. Я подошел к ней, распахнул ее пинком, отскочил назад и прижался к стене. Раздались два выстрела, почти слившиеся в один. Стоя у стены, я потопал по полу и издал такую смесь стонов и воплей, которая сделала бы честь карнавальному дикарю. Секунду спустя в двери появился Огберн с пистолетом в руке. Лицо его было зверским. Он был полон решимости убить меня. Дело обстояло так, либо моя жизнь, либо его, поэтому я сильно ударил его пистолетом по темени с прилизанными каштановыми волосами. Когда он открыл глаза, двое полицейских поднимали его в заднюю часть фургона для перевозки арестованных. «Я нашел Дина в зале для собрания детективов во дворце правосудия». «Домовладелица опознала Мэй Лэндис как миссис Кверк», — сказал он. Что дальше? Где она сейчас? Они обе под присмотром женщины полицейского в кабинете капитана. Огберн в комнате группы наблюдения за ломбардами, сказал я. Давай отведем туда домовладелицу, пусть взглянет на него. Когда мы ввели тощую домовладелицу, Огберн сидел, подавшись вперед, обхватив голову руками и угрюмо глядя на ступни охранявшего его полицейского в форме. — Видели его раньше? — спросил я ее. — Да, — неохотно ответила она. — Это мистер Кверк. Окберн не поднял взгляды и не обратил на нас никакого внимания. Мы сказали домовладелице, что она может идти домой, и Дин отвел меня в дальний угол комнаты для собраний, где можно было поговорить без помех. — Теперь выкладывай, — выпалил он. — Как произошли эти потрясающие, по словам газетчиков, события? Так вот, прежде всего я знал, что на вопрос «Кто убил Боба Тила?» может быть только один ответ. Боб не был простаком. Возможно, он мог бы позволить человеку, за которым следил, заманить его заряд досок с указательными надписями «В темный вечер». Но подготовился бы к осложнениям. Он бы не погиб с пустыми руками от выстрела почти в упор. Убийца наверняка был человеком, которому Боб доверял. Значит, Виттекер не мог быть убийцей. Кроме того, он был добросовестным парнем и не прекратил бы слежку, чтобы поболтать с каким-то приятелем. Убедить его оставить на время Виттекера мог только один человек. И этим человеком был тот, для кого он работал — Огберн. «Если б я не знал Боба...» то мог бы предположить, что он спрятался за досками и наблюдал оттуда за Уитакром? Но Боб не был дилетантом, не стал бы играть в такие игры. Значит, убить его мог только Окберн. Когда я пришел к такому выводу, все остальное было просто. Представление, которое устроило нам «Мэй Лэндис», Опознала пистолет, как принадлежавший Уитекру, создала Огберну алиби, сказав, что в 10 часов разговаривала с ним по телефону, лишь убедила меня, что она и Огберн были сообщниками. Когда домовладелица описала нам Кверков, я почти убедился в этом. Описание ее подходило и Уитекру, и Огберну, но Уитекру не было смысла снимать квартиру на Гринвич-стрит. Но если Окберн и Мэй Лэндис были связаны, им требовалось какое-то место для встреч. Неполная коробка патронов тоже послужила подтверждением. Потом сегодня вечером я устроил небольшой спектакль в квартире Окберна, стал искать монету на полу и обнаружил следы засохшей грязи, оставшейся после чистки, которую он наверняка устроил ковру и одежде, возвратясь после ходьбы по пустырю под дождем. Предоставим экспертам решать, может ли это быть грязь с того места, где был убит Боб, а присяжные могут решить, так ли это. Есть еще несколько улик. Например, пистолет. Лэндис сказала, что он был у Витекра больше года, но мне показался новеньким. Мы сообщим серийный номер на завод, выясним, когда он был выпущен. Что до мотива, пока что я уверен, что это женщина. И этого должно быть достаточно. Но думаю, когда будут проверять бухгалтерские книги Огберна и Уитекера, разберутся с их финансами, мы что-нибудь там обнаружим. Я очень полагаюсь на то, что Виттекер объявится, так как обвинение в убийстве с него снято. Именно так и произошло. На другой день Херберт Уитекер пришел в управление полиции в Сакраменто и сдался. Ни Окберн, ни Мэй Лэндис ни в чем не признались. Но с показаниями Уитекра, подкрепленными тем, что нам удалось собрать, мы в назначенное время явились в суд и убедили присяжных в следующих фактах. Окберн с Уитекром открыли фирму по мелиорации ферм как мошенническое предприятие. У них были опционы на большие участки земли. И они планировали продать как можно больше паёв своего предприятия, пока не придёт время использовать эти опционы. Потом намеревались собрать вещи и скрыться. Витекер был не особенно смелым и хорошо помнил трехлетнее тюремное заключение, отбытое за подлог. И чтобы подбодрить его, Огберн сказал ему, что у него есть друг в почтовом ведомстве в Вашингтоне который сразу же известит его, как только возникнут официальные подозрения. Партнеры сколотили на своем предприятии неплохие деньги, и им пока не настало время делижа ведал Огберн. Тем временем Огберн и Мэй Лэндис, мнимая жена Уитекера, вступили в любовную связь и сняли квартиру на Гринвич-стрит, где встречались во второй половине дня, когда Уитекер Работал в конторе, а Огберн якобы искал новые жертвы. В этой квартире Огберн и эта женщина составили планы избавиться от Витекра, присвоить всю добычу и очистить Огберна от преступного соучастия в делах фирмы Огберн и Виттекер. Огберн явился в контору Continental, сообщил о нечестности партнера и нанял Боба Тила следить за ним. Потом сказал Уитекру, что получил сообщение от своего друга из Вашингтона, что вскоре начнется расследование. Партнеры решили уехать из города на следующей неделе разными путями. На другой вечер Мэй Лэндис сказала Уитекру, что видела человека, слонявшегося поблизости, очевидно, следившего за домом, где они жили. Уитекер, решив, что Боб — это инспектор из почтового ведомства, Совершенно обезумел, потребовались объединенные усилия этой женщины и его партнера, очевидно действовавших порознь, чтобы он не дал тягу немедленно. Убедили его остаться еще на несколько дней. В вечер убийства Огберн, притворяясь, что сомневается, в словах Уита Краслежки, встретился с партнером якобы за тем, чтобы выяснить, действительно ли за ним следят. Они целый час ходили по улицам под дождем. Потом Огберн, убедясь в этом, сказал, что хочет вернуться и поговорить с мнимым инспектором почтового ведомства. Выяснить, можно ли его подкупить. Витекер отказался сопровождать партнера, но согласился подождать его в темном подъезде. Огберн под каким-то предлогом завел Боба Тила за доски с указательными надписями и убил. Потом поспешил к партнеру с криком Господи, он схватил меня, и я застрелил его. Нам нужно уезжать. Витекер в слепой панике уехал из Сан-Франциско, не зайдя за вещами и даже не уведомив Мэй Лэндис. Огберн должен был уезжать другим маршрутом. Они должны были встретиться через 10 дней в Оклахома-Сити, где Огберн, забрав деньги из лос-анджелесских банков, которые хранил там под разными именами, отдаст Витекеру его долю, после чего они расстанутся навсегда. На другой день в Сакраменто Витекер прочел газеты и понял, как с ним обошлись. Бухгалтерские книги вел он, все ложные записи сделаны его почерком. Мэй Лэндис рассказала о его прежней судимости и приписала ему владение пистолетом, на самом деле принадлежавшим Окберну. Обвинение против него было сфабриковано превосходно. У него не было никакой возможности оправдаться. Витекер понимал, что его показания прозвучат натянутой неубедительной ложью. У него была судимость. Для него сдаться и сказать правду значило бы лишь превратить себя в посмешище. Кончилось тем, что Огберна повесили. Мейлендис отбывает 15-летний срок а Уитекра, учтя его показания и возврат похищенных денег, не стали преследовать в судебном порядке за участие в мошенничестве с землей.